Глава четырнадцатая. Темница. Кайран Деллигар. Неделя в Рокленд-Кастл пролетела как-то незаметно. После первой ночи, когда меня внезапно потянуло на ненужные откровения, были опасения, что Клаудия решит воспользоваться этой слабостью и как минимум потребует вернуть ее в столицу но наутро жена сделала вид, что никакого разговора между нами не было. Обычно подобной тактичностью супруга не отличалась. Я продолжал ждать подвоха, но ничего плохого не произошло ни в этот день, ни во все последующие. И всё же я старался держать дистанцию. Клоудия явно что-то замышляла. А иначе почему она так вдруг резко поменяла свое отношение? Больше не кривилась, когда видела меня, не кричала и не выгоняла из своей спальни. Я вообще не помню свою истинную такой спокойной, мягкой и адекватной. Даже в те дни, когда она делала вид, что готова принять нашу связь, она все равно вела себя иначе. Сейчас передо мной был как будто другой человек. Я бы даже усомнился в том, что это Клаудея, Если бы не чувствовал так сильно нашу с ней связь. Кайран, как это ощущается? Я имею в виду, как ты понимаешь, что скоро будет очередной приступ? Уточнила жена, вырывая меня из раздумий. К этому моменту мы как раз спустились по лестнице и подошли к дверям спальни. Сложно объяснить. Я чувствую, как сознание дракона сильнее давит на моё. Начинает болеть голова. А потом... Обычно я ничего не помню. Просто обнаруживаю себя через какое-то время запертым в подвале. Честно ответил я, удивляясь тому, что Клаудию вообще интересуют такие подробности. «А почему ты думаешь, что в таком состоянии можешь причинить нам вред?» «Знаешь, я не специалист в подобных вопросах. Но мне кажется, что твоему дракону просто не нравится быть запертым внутри тебя». Такое никому бы не понравилось», — задумчиво произнесла красавица, забирая из моих рук ребёнка. «Я не думал об этом. В любом случае лишённый разума дракон слишком опасен, чтобы проверять. Ставить эксперименты на тебе и своих людях я не готов. Я постараюсь продержаться до утра, но на всякий случай обязательно запрись», — потребовал я. Хорошо. Хмуро ответила «Моя истинная» и уже шагнула в открытую мной дверь, но потом обернулась. «Каиран!» — позвала на меня. «Что, Клаудия?» — отозвался я. «Береги себя, ладно», — сказала жена, глядя мне в глаза, а потом быстро смутилась и поспешила уйти, прижимая к груди ребенка. «И что это было?» Намек на то, что мне есть чего опасаться или настоящее проявление заботы. Я отчаялся понимать эту девушку. Мысли и чувства путались в голове. Глупый дракон чему-то безмерно радовался и рвался захватить сознание целиком, а я изо всех сил старался сдержать его. «Господин, с вами всё хорошо?» — уточнил подошедший ко мне управляющий. «Не совсем. Есть новости от портальщиков?» — задал я встречный вопрос. «Нету ваша светлость. Сами понимаете, пока не закончится буря, у нас вряд ли получится связаться со столицей. Если повезет, то к утру непогода утихнет, и тогда можно будет попробовать отправить новый вестник», не порадовал меня ответом мужчина. «Плохо», — хмуро ответил я. «Эвер, скажите, а в замке сохранилась темница?» — уточнил я. «Да, но в последний раз туда спускались еще при вашем батюшке. Кого вы хотите туда запереть?» «Кто-то из слуг вызвал вашу немилость?» — обеспокоенно спросил бессменный смотритель замка. «Успокойся, Эвр. Это не для слуг», — ответил я. «А для кого?» — не понял мужчина, удивленно глядя на меня. «Для меня». «Идем осмотрим помещение». «Я расскажу вам все по дороге», — отозвался я спеша поскорее убраться от двери своей спальни. Покидать Клоуди и Стефана было очень трудно. Драконья сущность с ревом рвалась именно к ним, но я упорно шел вниз по лестнице за Эвором. Мы спустились на уровень ниже портальной комнаты. Тут было очень холодно. На вековых каменных плитах фундамента Белел тонкий слой иния, в воздухе пахло сыростью, но в остальном все было не так плохо. «Вот, сейчас я отопру, и вы сможете осмотреться. Не понимаю, милорд, зачем вам понадобилось темниться? Но, как видите, это помещение не приспособлено для вашего проживания», — недоуменно отозвался управляющий. «Это не важно». Можно установить пару свободных артефактов обогрева и кинуть на пол тюфяк потолще и несколько одеял. «Главное, что решетки как новые», ответила я с облегчением, рассматривая толстые прутья из антимагического материала. Стены тоже были достаточно толстыми, чтобы удержать внутри даже драконы. «Но этого будет недостаточно? Тут холодно и сыро», продолжал противец Эвер. «Это не страшно. Главное, это ни за что не открывайте камеру до тех пор, пока я не начну связно разговаривать с вами». «Все дело в проклятии», — сказал я, а потом пришлось поведать смотрителю об особенностях проклятия и приступах. Ради безопасности подниматься наверх я не стал, согреваясь магией. И это было правильное решение. К моменту возвращения Эвера из Я уже едва сдерживал зверя в клетке сознания. А потом наступила знакомая темнота.